Глава вторая Наверное, про услышала ее жалобы, потому что проснулась ведьма с весьма интересным решением в голове. Быстро вскочив, она привычно ссадила племянника на коврик и понеслась в ванную, наложив заклинание тишины, чтобы никто не помешал. Быстро умылась, оделась, причесалась и, прихватив сумку с документами и кошелем, Выскочила из дома на улицу через черный ход. Приличной девушке из хорошей семьи полагалось уведомить дворецкого дождаться экипажа и чинно проехать на соседнюю улицу, миновав всю ее длину и две заставы. Пешком же на улицу стражей можно было пробраться за две минуты через переулок и два забора. Отряхнув юбку и поправив растрепавшуюся косу, И чинным шагом подошла к большому дому, немного похожему на казарму. Тут обитал клан Раже. Они занимались охраной караванов и отдельных личностей, сопровождали дипломатические грузы и партии золота с рудников. В общем, воины-телохранители, стражи — все вместе. Клан большой, мужчин хватает. Почему бы ей не нанять одного из них в телохранители? Ворота клана ожидаемо охраняли новички, тощие неловкие подростки в слишком просторных коттах. А вот присматривал за ними опытный седоусый дядька. Увидев ведьму, он слегка поклонился и вежливо спросил. «Кого-то ищите, госпожа? Хочу нанять телохранителя в дальнюю поездку». — ответила Инет. «Я сообщу старшему». Снова поклонился дядька и открыл ворота. «Прошу вас, подождите в беседке». Инет шагнула было к резному каменному строению, увитому винограду, и хмыкнула. «Простите, почтеннейший, но я лучше за воротами подожду для вашего спокойствия. В беседке мне делать нечего». Страш еще раз поклонился, Я открыл ворота снова. Девушка вышла и присела на приступ кукованной ограды. Беседка была устроена как ловушка для магов. Ведьмы, конечно, не маги, принцип использования сил другой, но ее вполне могли там запереть и шантажировать семью или запросить выкуп. Подумаешь, глупая девочка, сама пришла. Не-не-не, с этими вояками надо ухо держать в остро. Вскоре с поклоном пригласили в дом. Там ее встретил еще один Усач в легком кожаном доспехе. Доброго дня, сударыня! Расскажите, кто вам нужен и зачем? Непременно, улыбнулась в ответ Инит. Как только вы подпишете магический договор, а не разглашение. Ведьма, одобрительно протянул Усач. Полагаю, в нашей ситуации хватит магической клятвы. Ведьма, подумав, кивнула. «Я, Кредлок Лайон Роже, клянусь, что все слова госпожи И не Джовелин Зоэ, ини Джовелин Зоэ, произнесенные в этом доме, останутся тайной рода Роже». Девушка подумала и кивнула, соглашаясь. «Этому представителю дома Роже придется как-то объяснить все исполнителю и начальству». Так что пусть будет такая клятва. Дом рожей не болтлив. Мне нужен мужчина-телохранитель примерно на полгода. Охранять вас в столице? Усач проницательно глянул на ведьму. Нет, я отправляюсь за наследством. Одна. Мне нужен компаньон, умеющий прикрыть спину и разделить ночное дежурство. Будет очень хорошо, если у него будут магические задатки. «Хотя бы минимальные. Амулетами я обеспечу». «Что ж, обычно летом у нас разбирают всех свободных бойцов. Но вам повезло, госпожа Зая. Недавно большой отряд вернулся, и не все парни снова хотят наниматься в караваны. Желаете посмотреть?» «Желаю», кивнула Энит. «Вообще у нее уже был опыт найма охраны». Правда, тогда они с матушкой ходили в клан ДТ, и решение принимала старшая ЗАЭ. но все же Энит знала, на что следует обращать внимание. Смерив ведьму взглядом, Креддок Лайон предложил гости посмотреть через небольшое окно на тренировочную площадку, а потом переговорить с кандидатами в переговорной. Энит согласилась. «Да и кто откажется посмотреть на дюжину крепких полуголых мужиков, машущих мечами или копьями?» Оконце располагалось чуть сбоку, так что ракурс получался выгодный. Плечи казались шире, оружие больше, а ноги... Кто там смотрит на мужские ноги? Отметив для себя четверых кандидатов, Инит кивнула. «Приглашайте их по одному». Корэддок проводил девушку в небольшую гостиную, приказал подать чай и ушел. Минут через десять появился первый кандидат. Невысокий, гибкий и шустрый. Он улыбнулся, изящно поклонился, поцеловал ведьме ручку и перебросился с ней несколькими словами. «Все было отлично, кроме возраста». Мужчине на вид было около сорока. «Благодарю, господин Роже, ну нет», — со вздохом сказала Енит. Воин не обиделся, еще раз поклонился и вышел. Ведьма с сожалением отпила чай. «С таким спутником было бы весело и безопасно, но ей нужно другое». Вслед за невысоким бойцом вошел здоровяк. Инит и сама была рослой, но он возвышался так, что макушка чуть не зацепил перекладину косяка. Широкоплечий, мрачный. Кажется, он совсем не хотел сюда приходить. Просто постоял у двери минуту другую и вышел. За ним вошел очень похожий на здоровяка парень, только баландин. Айк Северен Роже, представился он. Инет посмотрела на него с интересом. Приятная внешность, веселый нрав и молодость идеально подходили под ее запрос. Вот только на пальце блондина матово блеснуло родовое кольцо, надетое девизом от себя. Сердце красавчика занято. Вздохнув, Иннет развела руками. Блондин тоже не стал скандалить, улыбнулся и вышел потом было снова брюнет но похлипче рыжий брюнет шатен с белой прядью брюнет за полтора часа ведьма успела познакомиться со всей дюжиной последним зашел кредда к выбрали госпожа м девушка подняла на усача смеющиеся глаза я их по именам и запомнить не успела Скажу, что брюнет понравился, сколько их сюда зайдет. Так что давайте-ка их анкеты, я выберу троих, а дальше пусть сами решают, кто с ведьмой поедет». «Разумно», — согласился с ее решением Раже. «Сейчас принесу бумаги». Магические портреты научились закреплять на бумаге уже давно, так что через пять минут... Перед инит высилась стопка из дюжины тонких папок. Имя, портрет, навыки, достижения, стоимость службы в день и в месяц. Впрочем, насчет цены можно было договориться. Девушка быстро перебрала папки, отложила двоих, подходящих по возрасту и прочим данным, потом перебрала еще раз. Кого-то потеряли госпожа вежливо осведомился кредок брюнет заходил вторым здоровенный такой и мрачный а это наверное ар усач перебрал папки и вынул одну вот он только боюсь парень не согласится почему инет стало любопытно на портрете лицо молодого воина сияло улыбкой с задором Правда, плечи казались поуже. Загляните в папку, посоветовал старик таким тоном, как им матушка, и не договорила: Не хочу сплетничать. Ведьма заглянула. Возраст, навык, достиг. Хотелось неприлично выругаться. Надо же так вляпаться. Теперь понятно, как мальчишка с открытым лицом превратился в мрачного здоровяка. Эту историю еще полгода назад обсуждали повсюду. Некий министр нанял охрану в четырёх разных кланах и поехал по своим политическим делам в соседнее недружественное государство. Дела прошли благополучно, но на обратном пути на караван напали некие сущности, магическое порождение хаоса. Кто их призвал и для чего, было неясно. Но опытным путем было установлено, что на телохранителей они старались не нападать. Поэтому бойцы взялись за руки, окружили караван и простояли так сутки, после чего колдовство развеялось. Но путь на этом не закончился. Создание хаоса так изменили долину, через которую ехал министр, что внутри нее прошло три года, а за пределами три дня. Выбрались из ловушки не все, кто-то погиб от лап обезумевших или мутировавших животных, кто-то сошел с ума. Тех, кто вытащил его из долины, министр щедро наградил, а сам ушел в отставку и уехал лечить нервы в свое поместье. Если арестит рожей из тех, кто выбрался из ловушки хаоса, почему он нанимается телохранителем? Иниц задала вопрос вслух. Парень вернулся совсем другим. Вздохнув, признался Креддок. Его подлечили, проверили на заражение магией хаоса и поняли, что на охрану караванов он больше не годится. Слишком напряженно. Однако губить талант и решимость семья не желает. Вот и предложили ему начать с малых заданий. Ведьма задумалась. «Воин, побитой судьбой, сложная кандидатура. Но, может, как раз он ей и подойдет?» «Позовите его», — попросила она. «Я кое-что ему предложу. Если он откажется, меня устроит любой из этих двоих». «Госпожа», — усач помолчал, подбирая слова. «Вы, надеюсь, у нас не будет претензий от семьи Зая?» «Нет» отмахнулась девушка. «Семья знает, куда я еду и зачем. Мне нравится пугающий вид этого роже. Боюсь, на месте не очень захотят меня видеть». Сохраняя скептическое выражение лица, старый вояка вышел и вскоре в комнату вошел арестит Роже. Он также молча встал у двери, Но Иннет вдруг поняла, что именно оттуда лучшая точка обзора на помещение и на нее. Она пристально рассматривала молодого мужчину, не спеша излагать свое предложение. Он также пристально смотрел в ответ. Наконец ведьма решилась. «Господин Роже, я еду, чтобы получить ведьминское наследство с условием». У мужчины даже ресницы не дрогнули. Кроме обычных обязанностей телохранителя, мне нужен от вас договор помолвки. Брюнет развернулся, чтобы уйти. Достойчи «Да же! Фиктивная помолвка на полгода. Это и есть условия наследования. Мужчина нахмурился, и почему-то Инет поняла движение его губ. Нет, замуж я не хочу. Жениха у меня нет. «Я не больна и не беременна», — отчеканила она. «Больше того, я уже лет пять отбиваюсь от потенциальных женихов и их деятельных матушек. Мне нужен человек, который ни в коем случае на мне не женится». Арестит шевельнул бровью. «Да вам-то я зачем?» — пожала плечами ведьма. «Семья ваша куда богаче моей. маквы вы слабый». Так что ведьма вам ничем не поможет. Подлечить я вас и так подлечу. Вижу, что целители поработали неплохо. Но в ауре дыр хватает. Если боитесь, что я буду к вам приставать, можем внести в договор пункт о том, что до свадьбы я храню целомудрия. А поскольку свадьбы не будет. Мужчина слегка нахмурился и шлепнул губами. А Инит его почему-то опять поняла. Да! Ваши кузены или кто они вам? Мне тоже подойдут. Но у них не такой устрашающий вид и меньше опыта. На территории туманных земель бывают прорывы, поэтому я не хочу ехать туда одна». Еще немного мимических движений заставили ведьму хмыкнуть. «Я все равно туда поеду, даже если вы откажетесь. Семья желает знать, стоит ли поместье соблюдение условий». «Нет, девиц брачного возраста у нас сейчас нет, но заключить договор помолвки можно и для шестилетней девочки, так что...» Роже постоял, молча, глядя то в потолок, то на ведьму, и, наконец, медленно кивнул. «Рада, что вы согласились», — позволила себе улыбку Иннет. «Позовем законника и удивим родню? Или сейчас заключим стандартный договор, а помолвку оформим тайно?» Рестит повел рукой, словно ставя подпись, а потом захлопнул шкатулку руками. «Значит, тайна», — довольно сказала девушка. «Зовите законника семьи, а завтра я договорюсь со стряпчем семьи Заэ».